Клетка, которая в общем, является одной из важнейших биологических систем, устроена очень сложно. Это понятно, потому что она выполняет массу функций, в ней завязана масса процессов. И чтобы понять, насколько она действительно сложна, можно сказать о том, что мы каждый год, практически каждый год, открываются новые, новые органеллы, части, структурные части клетки. Они могут быть более важными, менее важными, но их постоянно открывают новые. Органелла – это некая элементарная субструктура внутри клетки, которая выполняет определенную функцию, которая для чего-то клетке нужна. Если посмотреть, в общем, есть две основные части клетки, которые можно назвать органеллами, хотя, конечно, лучше говорить о частях. Это ядро и цитоплазма. Это две главные части клетки. Ядро содержит молекулы ДНК, которые то есть гены. А цитоплазма в основном все-таки играет роль обслуживания вот этих вот генов, чтобы они правильно работали, чтобы правильно выполнялись все процессы. Есть еще одна часть клетки. Она, вот если ядро цитоплазма большие, она наоборот очень маленькая. Это поверхностная мембрана, которая на самой поверхности клетки находится. И вне, вне снаружи от этой мембраны уже как бы это не клетка, это не жизнь. Это тончайшая мембрана, 10 нанометров. Это Это те самые нанотехнологии, про которые все говорят, вот никто их не видел. Это тонкая пленочка, которая ограничивает внутреннее пространство клетки, чтобы внутри клетки был один состав, а снаружи другой. Состав жизни, просто если посмотреть химически, он другой, чем состав окружающей среды всегда. Вот мембрана, она ограничивает клетку от окружающего пространства. И большинство органел внутри клетки это тоже такие вот мембранные какие-то образования, чтобы внутри этого мембранного пузырька был свой состав, специфичный для данного образования. Значит, две главные части ядро и цитоплазма. Хотя это две части, мы их можем сказать, что они различаются структурно, они очень тесно друг с другом связаны. Ну, как происходит э, образование белков, как они работают? Есть ядро, там находятся гены, с этого гена Синтезируется молекула РНК, которая кодирует какой-то белок. Эта молекула РНК должна выйти в цитоплазму. Э -э ничего без цитоплазмы не получится, одно ядро существовать не сможет. Оно выходит в цитоплазму, и там, на специальных органеллах, рибосомах, синтезируется какой-нибудь замечательный белок. Но, э -э вот чтобы этот белок синтезировался, надо еще одну вещь сделать. Надо синтезировать сначала бы РНК. А чтобы синтезировать РНК, нужны свои белки. Соответственно, с РНК синтезируется белок, и этот белок возвращается обратно в ядро, и вот эта система получается абсолютно единая. Вот если не замкнуть этот круг, постоянное перемещение, ну, это перемещение вещества, перемещается РНК, Перемещаются белки. Это перемещение информации, потому что ген кодирует информацию, он выходит э, в цитоплазму, потом в виде какой-то другой информации, в виде белков, возвращается опять в ядро. И мы можем поменять, какие белки будут синтезироваться, какие нет. Это абсолютно взаимосвязанные вещь. И вот из этого круговорота есть, естественно, постоянный выход. Часть белков потом не возвращается в ядро а начинают играть какие-то функции в цитоплазме. И чтобы в цитоплазме или они могут выйти из клетки, вне клетки, чтобы они играли эти функции, они должны определенным образом модифицироваться. Ген кодирует просто последовательность аминокислот. Это еще не белок. Белок это вот эта вот последовательность аминокислот, которая определенным образом изменилась. И вот процесс этого изменения может быть очень сложным. Если... Раньше, когда с клетки изучили преимущественно биохимическими э, методами, клетки иногда представляли так. Клетка это такая пробирка, в которой происходят химические вещества. Вот мембрана, которая на поверхности клетки, это та самая пробирка, и внутри, как в растворе, происходят отдельные процессы. В общем, эта аналогия не так далека от истины, только есть одна поправка. На самом деле этих пробирок очень много. Белок синтезируется и попадает в один пузырек, мембранный, он ограничен от окружающей цистоплазмы, там свой состав, и там может проходить своя реакция. Реакция прошла, белок попадает в следующий пузырек. В нем протекают свои реакции, следующий этап модификации белков, дальше он переходит в третий, и так пока белок полностью не будет создан. Это фактически конвейер. Только этот конвейер клетки придумали за несколько миллиардов лет до Генри Форда. А потом уже Генри Форд пришел и фактически украл идею у клеток. Вот такие вот перемещения из одного пузырька в другое, в каждом из которых свой состав, своя, могут протекать свои химические реакции, и они и позволяют клетке создавать очень сложные разные вещества, чтобы эти вещества находились обязательно в своем месте, и создается вот эта сложность внутри клетки. Смысл существования разных органел именно в том, чтобы В отдельные отсеки упрятать разные процессы, иначе сложной клетки не получится. Клетки бактерий, прокариотические клетки, они простые, они маленькие, и в них практически нет никаких мембранных структур, нет очень мало мембранных пузырьков. Как следствие, процессы внутри у них ядра нет. Процессы внутри бактерий просты. И сделать крупную бактериальную клетку практически невозможно. А Клетки с ядром можно сделать и большими, и более сложными, И сделать так, чтобы там протекали более сложные процессы, более сложные реакции, добиться, ну, например, чтобы сделать многоклеточный организм. Бактерии не сумели сделать многоклеточные организмы. А клетки с ядром как раз способны создавать многоклеточные организмы. И то, что мы видим, ну, по крайней мере, без микроскопа, это, конечно, многоклеточные организмы. В чем интерес вообще сейчас изучение клеточных органелл? Ну, казалось бы, мы много их из них знаем. Основные мы изучили действительно очень хорошо, и можно ну, на уровне университетского или школьного курса уже описать основные органелы, зачем они нужны, как они взаимодействуют между собой, как ядро взаимодействует с цитоплазмой, как разные пузырьки перемещаются. Это все можно сделать. Почему, тем не менее, продолжается изучение? Ну, во-первых, есть аспект номер один. Это структурный аспект. Мы до сих пор не знаем всех структур. А кроме того, что, конечно, все хотят просто их знать, сколько их, какие они, все хотят знать, как они устроены молекулярно. А эта работа получается очень сложная. В каждой структуре свой состав, свои белки, свои рибонуклеиновые кислоты и так далее, тому подобное. А это же еще и все и подвижно, вещества перемещаются, как поток течет через эти пузырьки. Это сложно и до сих пор не до конца понятно. Второй вопрос, который сразу возникает. Ну хорошо, вот устроено, мы взяли какую-то структуру, все белки узнали, все РНК узнали, какие там ионы находятся, белки, липиды, углеводы. Замечательно. А как это работает? Ведь это еще должно работать. И не просто работать, оно должно взаимодействовать с другими частями клетки, чтобы клетка сформировала что-то единое. Целостная клетка – это не просто сумма плавающих там молекул, это что-то более сложное уже. А Третий вопрос, который тоже э, мне лично всегда очень близок. Э, хорошо, вот у нас есть сложная клетка, много органелл. Они еще и функционируют. Мы это хорошо знаем, мы изучаем. Это действительно очень важно, потому что э, большинство Пожалуй, большинство болезней, с которыми человек сталкивается, это что-то сломалось в клетке. И, конечно, если мы знаем, что сломалось, мы всегда можем вмешаться, починить. Или, наоборот, иногда надо что-то сломать, чтобы вылечить ту или иную болезнь. Но вот это сложная система. А как она формируется? Ведь в клетке нет никакого плана. Когда строится дом, всегда есть проектная документация, есть умные люди, которые приходят, читают ее, понимают и что-то строят. Иногда они халтурят, получается, ну, дом разваливается. А клетка, не имея никакой проектной документации, никакого умного прораба, из поколения в поколение в течение миллиардов лет они существуют, формируются. И вот как это происходит? Конечно, это тоже, пожалуй, сейчас, на данном этапе развития науки, становится уже задачей номер один. Это очень интересно.